Я убедил т а п а н что навстречу должен пойти я, а она сядет на общественный шаттл и немедленно вернется на пересадочное кольцо. Она сопротивлялась. «Не хочу тебя бросать», — сказала она, — «ты влез в это только из-за нас». Ее слова так на меня подействовали, что внутри все перевернулось. Чтобы скрыть выражение лица, пришлось наклониться и сделать вид, будто я копаюсь в сумке. Аварийный протокол компании разрешает клиентам бросать автостражей при необходимости, даже если компания никогда не сможет их вернуть. Тапан навеяла воспоминания о Мензах, кричащий, что не бросит меня. Твое возвращение на пересадочное кольцо поможет мне гораздо больше. Это заняло много времени, но мне удалось ее убедить, что так лучше для нас обоих. Топан первый покинула хостел, надела обе куртки и сумки, чтобы изменить фигуру, не натянула капюшон, скрыв волосы и притянив лицо. Все это было нужно скорее, чтобы чувствовать себя уверенней. К тому же я не хотел объяснять, насколько мне просто перехватить контроль над не особо мудреной системой безопасности Рави Хирал. Я наблюдал за Топан через камеры. Она прошла 100 метров до пристани, добралась до зоны посадки и села в шаттл, отправляющийся через 21 минуту. Гик подтвердил, что проник в систему шаттла и снова охраняет бота-пилота. Тогда я тоже ушел из костела. Теперь мне предстояло воспользоваться более сложным способом взлома камер. Пришлось влезть в код и установить в системе задержку на 0,1 секунды, а потом удалить т а п а н и заменить эти записи кусками, нарезанными из других записей. Это сработает, потому что секс-бот будет сканировать записи тем же путем, что и я, по конфигурации тела. Я больше не соответствовал стандартам автостража, но секс-бот кучу времени сканировал мою новую фигуру во время встречи с л е й с Сейчас я хотел перевести внимание секс-бота на себя, и у в е с т и его подальше от пристани. Я позволил камерам отследить, как выхожу из порта, не направляюсь к станции подземки, а потом приступил к взлому системы. Я был лишь на 97% уверен, что эта встреча — ловушка.